Знакомство с меценатом в тридцать девятом году, чему немало способствовал друг Вергилия Озиний Палион, во многом определило весь дальнейший жизненный путь поэта. О том, как конкретно и в какой обстановке произошло это судьбоносное знакомство, к сожалению, ничего не известно. Однако ясно, что Вергилий, став клиентом мецената, получил могущественного покровителя. Более того, меценат, вероятно, подарил ему усадьбу близ городка Нолы в Компании, возместив таким образом потерянное родовое имение. Примечание. Авл Гелий. Оттические ночи. Книга шестая, глава двадцатая, страница первая. Конец примечания. Желая еще больше приблизить к себе Вергилия, Меценат позднее предоставил в распоряжение поэта и большой дом на Эсквилинском холме, неподалеку от своих садов. Примечание. Светоний, Вергилий. Глава 13. Конец примечания. Буколики, очевидно, произвели большое впечатление на мецената. Оценив блестящий талант молодого поэта и всячески поощряя его, предложил Вергилию создать большую дидактическую поэму о земледелии. Примечание: Вергилий, Георгики, книга третья, страница сорок первая. Конец примечания. Эта идея показалась очень привлекательной Вергилию, с детства имевшему склонность к таким сюжетам, В скромной деревенской жизни он видел основу для возрождения благосостояния Италии, измученной бесконечными гражданскими войнами. Упадок сельского хозяйства и экономики привел к запустению деревни. Не только крестьяне, но и средние и крупные землевладельцы забрасывали свои поместья и бежали от войны. Необходимо было хотя бы и с помощью поэзии обратить внимание прежде всего богатых землевладельцев на преимущество земледелия и скотоводства, чтобы они проявили интерес к своим заброшенным имениям, вернули туда рабов и начали вновь наполнять рынки местными продуктами питания. Нужно было также, чтобы и многочисленные ветераны, получившие конфискованные земли, с удовольствием занимались земледелием и не пытались бунтовать. Примечание. РН. Георгики, Вергилия, И политика августа, греко-латинский кабинет, 2000 год, номер 3, страницы 9, 27, конец примечания. В этом был крайне заинтересован не только меценат, но сам Октавиан, прекрасно понимавший, что только с помощью возрождения сельского хозяйства можно восстановить былую мощь государства. Не случайно именно в 37-36 годах известный писатель и ученый Марк Теренций Ворон 116-27 годы издает свой знаменитый трактат о сельском хозяйстве. В 37-36 году Вергилий с большим воодушевлением приступил к созданию обширного произведения, которое получило название «Георгики» земледельческие стихотворения. Над этой поэмой он работал долгих семь лет. Каждое утро он сочинял множество стихов и диктовал их своим рабам, а затем в течение дня сокращал и редактировал тексты. Примечание. Святоний Вергилий, глава 22 Конец примечания. По сообщению писателя Авлогелия Вергилий, объясняя этот способ, говорил, что рождает свои стихи по нраву и обычаю медведей, ибо, как самка этого животного, рождает на свет детеныша, не имеющим вида и облика, и затем, облизывая того, кого она таким родила, придает форму его телу и определенность чертам, так и том, что его гений производил поначалу, было грубым на вид и несовершенным, а позже, после обработки и усовершенствования, приобретало очертания и облик. Примечание. Авл Гелий. «Оттические ночи». Книга 17, глава 10, страницы 2-3. Перевод Грушевского. Конец примечания. Весной 29-го года После предварительного одобрения мецената поэт представил, наконец, Георгики на суд самому Октавиану, когда тот отдыхал и лечил горло в городе Отелле, с триумфом возвратившись с востока после победы над Марком Антонием и Клеопатрой. Четыре дня подряд читал Вергилий Георгики перед Октавианом и его окружением, а когда уставал, то его сменял меценат». Примечание. Светоний, Вергилий, глава двадцать седьмая. Конец примечания. Современники отмечали, что всегда стеснительный Вергилий, декламируя свои стихи, как будто преображался, и голос его становился удивительно приятным и изящным. Примечание. Светоний, Вергилий, главы двадцать восьмая, двадцать девятая. Конец примечания. Поэма «Георгики» содержит четыре книги, более двух тысяч стихов, каждая из которых посвящена одному из видов сельского хозяйства. Первая книга подробно повествует об обработке различных видов почв и предсказаний погоды. Вторая – об уходе за деревьями и кустарниками, о выращивании винограда и оливок. Третья – о скотоводстве и болезнях домашних животных, а четвертое – об уходе за пчелами и их разведении. Для создания поэмы «Вергилию» пришлось ознакомиться с огромным количеством трудов по сельскому хозяйству, астрономии, ботанике и животноводству, созданных как греческими, так и римскими учеными. Тем не менее, георгики не являются практическим руководством по ведению сельского хозяйства. «Вергилий», например, совершенно не упоминают о птицеводстве, свиноводстве, разведении рыб в садках, чем особенно увлекались римляне. Более того, георгики ни в коем случае не предназначены для простых крестьян. Напротив, поэма адресована именно крупным и средним землевладельцам и обращает их внимание на основные преимущества земледелия, противопоставляя счастливую деревенскую жизнь ужасам гражданской войны. Примечание. РН. Сочинение. Страницы 9 27 Конец примечания. Незачем говорить, что георгики, так же как прежде и буколики, имели оглушительный успех у римской публики. Для нас это произведение представляет особый интерес, поскольку оно целиком посвящено меценату. В каждой книге георгик, Вергилий, с восхищением упоминает своего патрона, специально обращаясь к нему, а в начале третьей книги особо подчеркивает, что сочинил это произведение по его заказу. «Ты, меценат, повелел нелегкое выполнить дело, ум не зачнет без тебя ничего, что высоко, рассей же леность мою». Примечание. Вергилий Георгики. Книга первая, страницы первая, пятая. Книга вторая, страницы тридцать девятая, сорок первая. Книга третья, страницы сорок первая, сорок третья. Книга четвертая, страницы первая, седьмая. Конец примечания. Наряду с меценатом Вергилий обращается в Георгиках и к Октавиану, в честь которого он хочет соорудить храм и установить его статую, поклоняясь ему как Богу. Там, на зеленом лугу, из мрамора храм я воздвигну, возле воды, где, лениво виясь, блуждает широкий минций, прибрежье свои тростником скрывающий мягким. Цезарь будет стоять в середине хозяином храма, в Тирской багре соблачен. Я сам в честь его триумфально сто погоню вдоль реки колесниц, четвернёй запряжённых. Примечание. Вергилий. Георгики. Книга третья, страницы 13-18, а также книга первая, страницы 24-28. Конец примечания. Ещё в период написания, Георгик, Вергилий задумал, очевидно, не без влияния мецената, Создание огромной эпической поэмы, прославляющей подвиги Октавиана. В третьей книге Георгик он пишет «Вскоре, однако, начну и горячее славить сражение Цезаря. Имя его пронесу через столькие годы, Сколькими сам отделен от рождения Тифонова Цезарь». Примечание. «Вергилий», книга третья, Страницы 46-я, 48 Конец примечания. Однако эта работа оказалась для него слишком трудна, и он предпочел описывать нереальное событие, а обратиться к седой древности, к римским легендам и мифам. Итак, в конце девятого года Вергилий приступил к созданию главного произведения своей жизни национальной эпической поэмы «Энеида». Над ней он работал 10 лет, написал 12 книг, песен, но так и не успел закончить это произведение. Писал он Энеиду иначе, чем Георгики. Сначала он изложил ее прозой и разделил на 12 отдельных книг, а потом стал сочинять каждую книгу вне какого бы то ни было порядка и только тогда, когда к нему приходило вдохновение. Примечания. Светоний. Вергилий. Главы 23-24. Конец примечания. Как ранее и Георгики, Энеида потребовала огромной подготовительной работы, ознакомления с обширнейшим мифологическим материалом, сочинениями древних поэтов и историков. В основу поэмы Вергилий положил миф о второстепенном троянском герое Энея, сыне Анхиза и богини Венеры, который еще со времен республики почитался как родоначальник римского народа. Первые шесть песен Энеиды повествуют о странствиях Энея и его спутников, о их прибытии в Карфаген, к царице Дидоне и о пире в ее дворце, Первая книга, во время которого Эней рассказывает о падении Трои. Вторая книга и о своих долгих скитаниях. Третья книга. О несчастной любви Дидоны к Энею и о ее самоубийстве. Четвертая книга. И о погребальных играх в честь отца Энея Анхиза в Сицилии. Пятая книга. О прибытии в Италию и о путешествии Энея в царство мертвых. Шестая книга а вторые шесть – о долгой и кровопролитной войне Энея и его спутников с местными италийскими племенами. Поскольку Вергилий, как известно, стремился подражать Гомеру, первую часть Энеиды уже в древности сравнивали с Одиссеей, а вторую сближали с Илиадой. Вергилий не просто пересказывал древние мифы и предания, но, напротив, постарался соединить миф с действительностью. Сын Энея Асканий Юл считался прародителем рода Юлиев, которому принадлежали Юлий Цезарь и Октавиан. Принцепс был заинтересован в возвеличивании своего рода, и не случайно тема о божественном происхождении Юлиев красной нитью проходит через всю поэму Вергилия. В первой, шестой и восьмой песнях Энеиды. Поэт прямо говорит об августе и его великих победах. Примечание. Вергилий. Энеида. Книга первая. Страницы двести восемьдесят шестая, двести девяносто Книга шестая. Страница семьсот девяносто Книга восьмая. Страница шестьсот семьдесят первая, семьсот двадцать Конец примечания. Более того. Вергилий стремится подчеркнуть исключительность римского государства, подчеркнуть, что именно деяния представителей рода Юлиев, и в особенности Августа, способствуют наступлению новой эры, нового, так сказать, золотого века. Будет и цезарь рожден от высокой крови троянской, власть ограничит свою океаном, звездами славу, Юлий он имя возьмет от великого имени Юла. В небе ты примешь его отягченного славной добычей стран восточных. Ему воссылаться будут молитвы. Век жестокий тогда, позабыв о сражениях, смягчится. С братом Рэмом Кверин, седая верности Веста, людям законы дадут. Войны проклятые, двери прочно железо замкнет. Внутри нечестивая ярость, связана сотню злов, Восседая на груди оружия, станет страшно роптать, Свирепая, с пастью кровавой. Примечание. Вергилий. Энаида. Книга первая. Страницы 286-296. Поэт ставит в заслугу Августу, что тот после долгих лет войн наконец-то закрыл двери храма Януса, что означало наступление мира. Конец примечания. Август Цезарь, отцом божественный, вскормленный, снова век вернет золотой на латинские пашни, где древле сам Сатурн был царем, и пределы державы продвинет Индов, в край покорив и страну Гарамантов, в те земли, где не увидишь светил, между которыми движется солнце, где небо держит Атлант, вращает свод многозвездный. Ныне уже прорицание богов о нем возвещают, край уотийских болот и Каспийские царства пугая, трепетным страхом смутив всеми струйные Нильские устья. Примечание. Вергилий, Энеида, книга шестая, страницы 792-800, конец примечания. Вся поэма пронизана большой религиозностью, патриотизмом, мужественностью, самопожертвованием, милосердием, доблестью и отвагой, превознося простоту жизни, справедливость, высокую нравственность и крепость семейных устоев, Все это, по мысли Вергилия, должно стать основой обновленного римского государства под властью Августа. В шестой песне Вергилий устами старца Анхиза, отца Энея, предрекает Риму в будущем высшее могущество и власть над всем миром. «Римлянин, ты научись народами править державно! В этом искусство твое!» налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных. Примечание. Вергилий. Энеида. Книга шестая. Страницы восемьсот пятьдесят первая, восемьсот пятьдесят Конец примечания. В восьмой песне Вергилий описывает щит, изготовленный богом вулканом для Энея. На этом щите отчеканены различные эпизоды из римской истории. Особенно важно отметить изображенная на щите военная победа Октавиана, включая битву при акции, а также тройной триумф Принцепса. Весь опоясала щит из червонного золота море. Волны седые на нем взметают пенные гребни. Светлым блестя серебром проплывают по кругу дельфины, Влагу взрывая хвостом и соленый простор рассекая. Медью средь моря суда сверкали, Актийскую битву выковал бог на щите. Кипели марсовы рати, всю левкату заняв, И плескались валы золотые. Цезарь Август ведет на врага италийское войско, Римский народ, и отцов, и великих богов, и пенатов. Вот он, ликуя, стоит на высокой корме, И двойное пламя объемлет чело, звездой осененное отчей. Здесь и Агриппа, к нему благосклонны и ветры, и боги. Радостно рати ведет И вокруг висков его гордо Блещет растральный венок За морские сражения награда. Варварской мощью силен И оружием пестрым Антоний, Берега алой зари далеких племен победитель. В битву привел он Египет, Восток и от края вселенной Бактров. С ним приплыла «О, нечестье!» «Жена египтянка!» В бою стремились враги, И носами трехзубами взрыта, Веслами вся взметена, Покрылась пеной пучина. Дальше от берега мчат корабли. Ты сказал бы, поплыли горы Навстречу горам, циклады сдвинулись с места. Так толпятся мужи на кормах, Громадных, как башни, — Копий летучий металл и на древко горящую паклю Мечут, и кровью опять обогряются нивы Нептуна. Войску знак подает царица египетским систрам, И за спиной у себя не видит змей ядовитых. Чудище боги идут, и псоглавый Анубис с оружием Против Нептуна на бой и Венеры, против Минервы. В гуще сражения Марс из железа кован Ярица. Мрачные диры парят над бойцами в эфире высоком. В рваной одежде своей Ликуя распря блуждает. Ходит следом за ней с бичом кровавым Беллона. Сверху, взирая на бой, Аполлон актийской, сгибает лук свой, и в страхе пред ним обращается в бегство Египет. Следом инды бегут и арабы из Савского царства. Вот и царица сама призывает попутные ветры. Все паруса распустить и ослабить снасти готова. Как побледнела она среди сечи в предчувствии смерти! Как уносили ее дуновенье египетского ветра, Выковал все огнемощный кузнец. А напротив горюет Нил. Одежды свои на груди распахнул он широкой. Кличет сынов побежденных к себе на лазурное лоно. «Здесь же!» С триумфом тройным вступивший в стены столицы Цезарь исполнить спешит свой обет богам италийским. Триста по Риму всему освещая храмов огромных улицы в круг ликованием полны и плеском ладоней. В каждом святилище хорма троны жертвенник в каждом пред алтарем тельцы на земле в изобилие простерты. Сидя у входа во храм Аполлона лучистого. Цезарь разных племен разбирает дары и над гордою дверью вешает их. Вереницы идут, побежденные длинной. Столько же разных одежд и оружия, сколько наречий. Здесь и народ, и не знающий пояса афров мульцибер изобразил гелонов, корицев лелегов с луками. Тут и Евфрат, укротивший бурные воды, Рейн двурогый, Аракс над собой мостов нетерпящий, Даги, Марины идут, Дальше всех живущие смертных. Примечание. Вергилий, Энеида. Книга восьмая. Страница 671-728. Конец примечания.